Глава 3. На какую дорогу вы выведете сына, по той он и пойдет, и уже не пожелает сойти с нее. «Если бы краденого никто не покупал, не было бы и воров», — говорит старая пословица. Действительно, не будь, например, у Рожбрука способов для сбыта дичи, он не имел бы никакой выгоды от своего браконьерства». В деле сбыта ему очень помогал Байерс. Байерс был весьма основательный плут, не боявшийся никакого трудного дела. По ремеслу он считался каменщиком. Ремесло трудное, работа бывает далеко не всегда, и вознаграждение дешевое. Это давало ему право прибегать к приходской помощи и большую часть года ничего не делать». Под спорьем для существования служил ему также разносной торг, на который он ежегодно выбирал себе свидетельство и с коробом на голове ходил по крестьянским коттеджам, продавая разный товар, начиная от горшков и всякой посуды, и, кончая мелкими газетными листками, вроде какого-нибудь пропеллера, возбуждающими низшие классы населения против высших. Вообще, в Соединенном Королевстве подобные свидетельства выдаются чересчур неосмотрительно. Почти каждому, кто их попросит. Следовало бы делать это с большим разбором. Так вот, этот самый Байерс и был главным сбытчиком дичи, добываемой браконьером Рожбруком. Рожбрук приглашал его к себе за дичью обыкновенно на другой день после охоты рано утром. До рассвета, а накануне, в ночь охоты, бывал с ним обыкновенно в трактире и притворялся пьяным. Причем тому же Байерсу приходилось тащить его домой. Этим браконьер ограждал себя от предательства со стороны разносчика. Читатель видит, что мальчик Джо стоял на опасной дороге. Правда, он не сознавал, насколько он дурно поступает, помогая отцу. Но все же ему... Как мальчик он был не глупый, казалось порой странным, что все это делается в тайне. Ведь птицы летают свободно всюду, следовательно, они ничьи, или принадлежат всем. Отчего же нельзя стрелять их открыто и днем. Он слыхал о том, что закон это запрещает, и недоумевал, что за странный такой закон. Счастьем было для Джо, что местный приходской пастор, хотя и не жил в самом Грасфорде, являлся по крайней мере раз в неделю в школу мистера Ференса и экзаменовал учеников. Мистер Ференс в учебные часы был всегда в трезвом состоянии и очень гордился этими посещениями. Он указал пастору на Джо как на очень способного мальчика, И тот обратил на него внимание, стал с ним заниматься, беседовать. Благодаря только этому Джо сделался прилежнее к урокам и усвоил себе честное правила. А не то, конечно, из него в конце концов вышел бы лодырь и негодяй, так как привычка к бродяжничеству взяла бы свое. Впрочем, Джо и дома не видел дурных примеров. Оставляя в стороне браконьерство, Рожбруки, муж и жена были, в общем, вовсе неплохими людьми в обыденной жизни. Их честность в отношении соседей не оставляла желать лучшего, и сыну они постоянно внушали быть честным и правдивым. Читателю, может, это покажется странным, покажется аномалией, но мало ли аномалий на свете». Во всяком случае, мы положительно утверждаем, что если маленький Джо и стоял на пути к нравственному развращению, то во всяком случае еще не вступал на него окончательно. До начала нашего рассказа такую жизнь вел маленький Джо в продолжении трех лет. С каждым днем он становился все полезнее и полезнее своему отцу. В последнее время он ходил в школу только на утренние занятия, потому что благодаря своему маленькому росту он мог делать больше отца и забираться туда, куда тот не мог отважиться пойти, не возбуждая подозрений. Маленького же Джо никому бы никогда и в голову не пришло подозревать. В искусстве расставлять силки и сети он не уступал отцу. и, прыгая по ребячьи, по полям и кустам, ловко выбирал из сетей пойманную дичь, которую сейчас же прятал где-нибудь на время, а потом приносил домой. Нередко он ходил на добычу один, без отца, только снимым. И собака сейчас же давала ему знать об опасности, останавливаясь и поднимая уши и хвост, если случалось, что сторожа отыщут расставленные силки и залягут в чаще, подстерегая браконьера. Даже и в таких случаях Джо часто отказывался бить от бой, а ложился и полз на брюхи к силкам. доставал попавшуюся дичину и уползал обратно, незамеченный сторожами, которые глядели только прямо перед собой, ожидая увидеть высокую мужскую фигуру. А то еще несколько раз ему случалось собрать богатую добычу среди белого дня при помощи своего любимого бойцового петуха. Он надел на петуха стальные шпоры, отнес его в самую густую лесную чащу Выбрал там небольшую полянку и оставил его на ней, а сам спрятался. Петух сейчас же закричал кукурику. На этот вызов не замедлил отозваться задорный фазан-самец и прилетел драться. Бой был недолгий. Стальной у шпоры петух разом заколол противника насмерть, после чего опять закричал. Прилетел на вызов другой фазан, которого постигла та же участь. В какой-нибудь час или два маленькая полянка была вся залита кровью. Джо приполз, забрал в сумку петуха и убитых им фазанов и благополучно возвратился домой. Таковы были занятия нашего героя. Хотя его отца часто подозревали, но на него самого ни разу не пало хотя бы малейшее подозрение – Вскоре, однако, случилось событие, разом перевернувшее всю его судьбу.